Мстислав Коган Игра не для слабых, безродный. Глава 1: О дивный новый мир. Вы точно уверены, процесс необратим, вернуть его обратно уже не получится. Да, тут он все равно уже не жилец. Хорошо, поставьте свою подпись тут и тут. «А здесь отпечаток пальца». «Ага». «Да». Суховатый, чуть каркающий голос на несколько мгновений замолчал, как бы подбирая нужные слова, а затем продолжил. «Ввиду недееспособности пациента, его подпись не требуется». «Когда начнется перенос?» «Как только подготовим установку и удостоверимся в оплате. «Да, доктор, вот еще что». Говоривший сделал небольшую паузу и шумно выдохнул. Там будет он сам или все-таки его копия. Технически копия. Мозг умрет, а все его функции будет выполнять. Голос стал глухим и тяжелым. Я не смог разобрать слов. Но фактически ни вы, ни он разницы не заметите. Личность будет полностью идентична той, что есть сейчас. Так что если вы не верите во весь этот бред с душами, Речь доктора прервал писк личного коммуникатора. «Нет, и я полагаю, что оплата прошла». «Да, и установка готова. Можно начинать процедуру переноса хоть сейчас. Я бы не рекомендовал вам на это смотреть. Зрелище весьма неприятное. Но не бойтесь, во время трансгрессии он не будет страдать. Даже ничего не почувствует. А альтернативная личность и вовсе не поймет, что именно произошло». Говоривший на мгновение замялся. «Так что, можем начинать?» «Добро, начинайте». «Вас понял. Елизавета, будьте добры, запускайте установку на счет три. Раз, два...» Голоса исчезли, стало трудно дышать. Голову сдавило тисками, а вязкий воздух застрял в глотке лишь на мгновение. Затем терость исчезла, оставив меня наедине с густой и прохладной тьмой. Во мраке загорелась надпись. Внимание! Производится инициализация личности, считывание параметров контракта. Производится автоматическая генерация персонажа на основе имеющихся данных. Генерация персонажа завершена. Раса – человек. Пол – мужской. Возраст – 26 лет. Аналогов имени в текущем мире не найдено. Производится случайный выбор из имеющегося списка. Ваше имя – Генрих, сокращенное Генри Лонграский. Прозвище будет доступно после получения статуса феодала или цехового мастера. Ваш статус – безротный. Ваш уровень – ноль. Добро пожаловать в королевство Эйденвальд, Генри Безротный. Свет больно резанул по глазам. Я рефлекторно прикрыл их ладонью, щурясь от нестерпимо ярких солнечных лучей и попытался удержать равновесие. Стоп! Равновесие? Взгляд невольно скользнул вниз. Твою ж налево! Я стоял на своих собственных ногах впервые с тех пор, как грёбаный рак приковал меня к постели, В теле больше не было противной ноющей слабости, не было тупой, постоянно напоминающей о себе боли, которую едва-едва удавалось приглушить препаратами, появилась невероятная, кружащая голову легкость. Не удержавшись, я прикрыл глаза, набрал полную грудь чуть солоноватого холодного воздуха и шумно выдохнул. Мысли в голове путались и разбегались в разные стороны, оставляя лишь обрывки чувств. Грусть по всей той жизни, что осталась позади, облегчение от того, что домокла в меч смерти больше не висит над моей шеей, грозя в любую секунду обрушиться на нее, радость от того, что чувствую себя совершенно здоровым, бодрым и готовым свернуть горы. Так, ладно, надо собраться и попытаться понять, куда я вообще попал. Выяснить это перед тем, как меня сюда запихнули, возможности не было. Я открыл глаза и осмотрелся. Под ногами обутыми в какие-то странные... Простые сапоги путешественника. Устужливо всплыла подсказка рядом с ними. Защита колющая, режущая, дробящая. Один, один, один. «Особых параметров нет, помогает не сбивать ноги в кровь при дальних переходах». «Ага, понятно. Значит, это грязное и бесформенное нечто – сапоги. Запомним, помимо них на мне были одеты крестьянские штаны из овечьей шерсти с таким же показателем защиты и рубаха из неё же. А в руках была странная записка». Текст на старом пергаменте гласил: Ты в опасности. Волчьи стаи вышли на охоту. Их гончие уже взяли твой след. Не жди пощады, не верь никому. Найди Роланда Алерейского. Он поможет тебе сохранить твою шкуру. Торопись, друг. Вот так, с места в карьер. Ну ладно. По крайней мере, есть хоть какой-то ориентир. Неплохо бы еще знать, что это за волчьи стаи и какие у них ко мне претензии. Да и где искать этого Роланда, тоже не шибко понятно. Ладно, для начала нужно убраться в более спокойное место и постараться все как следует обдумать». Под сапогами острыми выступами бугрился серый, обветрившийся камень. До да ушей то и дело доносился тяжелый гул разбивающихся волн, а на шею падали холодные брызги. Я стоял на небольшой круглой площадке на вершине скалы, вокруг которой бушевало море. По ее хребту, к такому же скалистому берегу, тянулась узенькая, лишенная перил-тропка. Зараза! С такой улететь, раз плюнуть, но пройти придется, если останусь тут. Я невольно поежился и попробовал растереть онемевшие от холода руки, то точно замерзну нахрен. Руки скомкали записку и отправили ее вниз. Сейчас она будет только мешать, а положить мне все равно некуда. Я сделал шаг, рефлекторно пытаясь удержать равновесие и до сих пор не до конца веря, что все это правда. Потом другой, затем третий, а затем пошел легко и непринужденно, как ходил когда-то давно до того, как у меня нашли. Мысли вновь устремились в то время, когда казалось, что вся жизнь еще впереди, когда было много планов когда казалось, что все будет хорошо обманчивое ощущение. Я тряхнул головой отгоняя мрачные мысли. Не время расклеиваться, куда попал, я все еще не знаю да и никакого введения в историю этого места пока что не наблюдается, так что придется работать головой. королевство феодал. Термины, хорошо знакомые по историческим книжкам и фильмам, явно указывали на то, что уровень развития тут ушел совсем недалеко от периода высокого средневековья. Раса человек. Логично предположить, что есть и другие. И первое, что приходит в голову, эльфы, гномы и прочий фэнтезийный гадюшник. Но если так, то обидно, блин. Я, может, гномом побыть хотел а меня без моего ведома и согласия запихнули в унылую тушку человека, но, по крайней мере, ситуация немного проясняется. Путь до берега не занял много времени. Вот только к тому моменту, как расплескавшаяся по небу зарево заката скрылась за густыми кронами деревьев, под стук моих зубов можно уже было плясать чечетку, в воздухе тут же появилась новая подсказка. Внимание! В системе действует реалистичная система состояния персонажа, которая напрямую отражается на вашем самочувствии. Вы избежание гибели поддерживайте показатели температуры, голода, жажды, боли и усталости на приемлемом уровне. Вслед за ней тут же выскочила следующая подсказка. Вы замерзли. Чтобы согреться, разведите костер. Звучит логично. С этого и начнем. Я огляделся по сторонам. Метрах в ста позади оскалы билось в море. Вокруг шелестел кронами дремучий мрачный лес, разрезанный надвое узкой лентой тропинки. Она уходила дальше, но пока что идти по ней не было ни сил, ни желания, да и советом пренебрегать не следует. Взгляд скользнул по густому зеленому мху, устилавшему землю, и задержался возле толстых корней ближайшего дуба. Там лежала ветка, обломанная, по всей видимости, ветром. То, что нужно. Отчаянно стуча зубами, я подошел к ней, поднял и снова огляделся в поисках новых дров. На следующую ветку взгляд наткнулся почти сразу же, затем на еще одну и еще. Спустя минут 10 охапка уже казалась весьма увесистой. Еще одну и. Навык добыча ресурсов достиг первого уровня. Получено 25 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 175 очков опыта. Так, ну класс, просто охрененно. Меня запихнули в фэнтези на средневековое... Что? ММО -РПГ? Очень похоже. Вот только что-то раньше о людях, которых запихивают в игру, мне слышать не доводилось. Бред какой-то. Зачем? Кому такое вообще может прийти в голову? Да и на оцифровку это не очень похоже. Слишком реалистичные ощущения, эмоции, мысли, то и дело путающиеся, избивающиеся. Нет, на такое цифровики просто не способны. Они же просто конструкторы личностей. Нейросети, обученные на прижизненных повадках оригиналов и бездумно повторяющие их, а я – живой, мыслящий, свободный. Но как? И куда меня закинули? И какого вообще хрена? Ладно, на эти вопросы мне сейчас вряд ли кто-то ответит. Будем решать проблемы по мере их поступления. Для начала разберемся с местной системой. Опыт тут, судя по всему, получается не за монстров, а за прокачку собственных навыков, которые, в свою очередь, прокачиваются по мере их использования. Больше используешь, больше прокачиваются, больше опыта. Забавно, прямо как в жизни, только еще и с наглядной шкалой прогресса. Ясно, понятно, будем знать. Я свалил дрова посередине небольшой прогалины, среди деревьев, и уселся рядом, пытаясь понять, что делать дальше. Костер разжечь надо, но спичек и бумаги у меня при себе нет, не говоря уже о жидкости для розжига. Тереть палки друг от друга в надежде, что они загорятся, глупо, но... Для розжига костра используйте пиромантию. Сотворение заклинаний производится при помощи мысленной проекции. Представьте огонь над дровами и щелкните пальцами. Легко сказать, да трудно сделать, когда уже зуб на зуб не попадает, но выхода нет, придется попробовать. Я закрыл глаза, выдохнул, пытаясь хоть как-то успокоить дыхание, открыл их снова и пристально уставился на кучу дров, пытаясь представить пляшущие язычки пламени прямо над ними, а затем щелкнул пальцами и... Чудо не произошло. Ни искры, ни дымка. Сухие ветки так и остались лежать нетронутой, бесформенной грудой, как будто издеваясь надо мной. Слишком низкий уровень навыка, недостаточно маны. Попробуйте уменьшить мощь заклинания. Так, ну и как мне это дело уменьшить? В буквальном смысле, что ли? Представить огонь поменьше? Ладно, попробуем. Я прикрыл глаза и представил, как над половиной кучи поднимаются язычки пламени и снова щелкнул пальцами. Ничего. Лишь раздражающая надпись мигала неподалеку от костра, предлагая мне уменьшить силу заклинания. Дерьмо. Значит, четверть. Мать, как же холодно. И какой мудень додумался разработать игру с полной симуляцией ощущений. Так, надо собраться. Зараза. Ничего. Спустя еще попыток 10 у меня наконец получилось щелчок, и крохотный, едва заметный огонек, заплясал на кончике тонкой веточки. На плечи и грудь тут же навалилась тяжесть. Противная слабость разлилась по всему телу, приковал меня к земле. Перед глазами появилась новая подсказка. Навык пиромантия достиг первого уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 155 очков опыта. При перерасходе маны на заклинание тратится часть жизненной энергии. Мана постепенно восстанавливается за счет показателя усталости. Кое-как превозмогая усталость, я дотянулся до костра, взял еще одну палку и сунул ее в постепенно разгорающееся пламя. М «Да, значит, с колдовством надо поосторожнее. В первый раз мне, похоже, подстелили соломки, не дав убить самого себя. Но дальше силу придется рассчитывать самостоятельно». Ветки постепенно разгорались, пламя поднималось все выше. В воздухе запахло дымком, и пронизывающий до самых костей холод начал постепенно отступать. Вот только вместо него пришло новое уведомление. Навык выживания достиг первого уровня. Получено 15 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 140 очков опыта. Зараза, эти подсказки начинают уже порядком раздражать. Надо будет потом попробовать их отключить или хотя бы куда-нибудь спрятать, чтобы глаза не мозолили. Интересно, местные... <связать> владельцы, админы, боги, хрен знает, как их называть. Всех вот так в мир зашвыривают, без инструкции или хотя бы какого-то вменяемого введения, или это я такой особенный? Ладно, со основами кое-как разобрался и на том спасибо, но теперь нужно определиться с тем, что делать дальше». Расклад, конечно, потрясающий. Где я неизвестно. Вокруг лишь глухой лес и тропинка через него идущая. Впрочем, любая тропка должна так или иначе привести к жилью, пусть даже и заброшенному. Кто-то же ее протоптал. В конце концов, значит, по ней и будем двигаться. Но раз уж тут такой уклон в реализм, логично предположить, что мне рано или поздно захочется жрать. И вот с этим уже будут проблемы, причем большие. Гипермаркеты тут явно еще не изобрели, да и денег у меня нет, так что вариантов ровно столько же, сколько уживших в пещерах далеких предков. Охота и собирательство. Первое точно не вариант. Руки у меня из жопы, да и вряд ли я тут найду хоть что-то похожее на лук и стрелы. Второе. Эх, знать бы еще, что в этом мире съедобно, а что нет остается надеяться, что создатели завезли хоть что-то похожее на растение из нашего мира или вовсе полагаться на удачу. О воде тоже неплохо бы подумать. Впрочем, судя по довольно буйной растительности с источниками пресной воды, тут проблем быть не должно. Рано или поздно натолкнусь на какой-нибудь ручеек или речушку, на самую обыкновенную лужу в конце концов. «Да, воду из лужи хлебать такое себе, но какой у меня есть выбор?» «Теперь самооборона. Хрен его знает, кто тут может водиться, так что этим вопросом тоже не мешало бы озаботиться. Вот только как? Оружия у меня с собой нет, да и драться толком не умею. Остается разве что залезть на дерево, по крайней мере от стаи голодных волков, и это спасет на некоторое время». От медведя уже вряд ли. Вот только отдыхать там не вариант. Я или свалюсь, или замёрзну нахрен. По идее, огонь должен отпугивать ночных хищников, так что придется поддерживать его. Но спать тогда получится только в полглаза. Превозмогая усталость, я встал и обвел взглядом поляну. Возле корней деревьев лежало несколько крупных веток и пара бревен. Странно, мне казалось, я все собрал. Ну да ладно, есть и есть, по крайней мере, ломать не нужно. Выложив брёвна вокруг костра и свалив ветки рядом с собой, я вновь уселся рядом с пламенем и зябко поежился. Ветер утих, и холод постепенно отступал, но на его место приходила тяжелая, приковывающая к земле усталость. Вот только спать было еще рано. Оставался один неразрешенный вопрос – самозащита. И тут было все не просто плохо, а очень плохо. Оружия у меня не было от слова совсем, а голыми руками много не навоюешь. Тем более драться я никогда и не умел, предпочитая улаживать разногласия более дипломатическим путем. Вот только с диким зверьем, которое видит в тебе только основательный перекус, договориться вряд ли получится. Надо найти хоть что-то. Взгляд невольно упал на кучу веток, которые я только что притащил и тут же выцепил в ней довольно длинную, толстую и прямую палку. Сойдет для начала, по крайней мере можно по хребту огреть или между зубов вставить. Длинная палка, режущий, колющий, дробящий урон 0-1-2. Особых параметров нет. Если вы собрались использовать это как оружие, то подумайте еще раз. Иногда лучше унести ноги, чем их потерять. Вывалилась подсказка, стоило мне взять ветку в руки. Ха-ха, смешно. Администраторы этой игры, похоже, решили надо мной поиздеваться. Впрочем, оружия лучше у меня все равно нет, так что выбирать не приходится. Пару раз махнув палкой, чтобы проверить, как она лежит в руке, я бросил ее рядом с собой и уставился на огонь. Можно было отправляться на боковую, но спать пока не хотелось. В голове, словно рассерженные пчелы, роились десятки хаотичных мыслей, но все они в конце концов сходились в одном: мне дали новый шанс, дали возможность начать чертову жизнь с чистого листа в новом здоровом теле, и пусть для тех, кто остался там, снаружи это не более чем виртуальная модель, имеющая ряд характеристик, Но изнутри она ощущается, как вполне себе обыкновенная тушка. Тушка, которую неплохо бы поберечь, чтобы не просрать купленный мне шанс. Ладно, пора уже и поспать, а завтра выдвигаться в путь. Прекрасный новый мир ждет. Внезапно где-то в глубине леса раздался заунывный протяжный вой. Сперва выл один зверь, затем к нему присоединился второй, третий, пятый. Тьма вокруг поляны сгустилась, сжалась до крохотного пятнышка света, отбрасываемого костром. Во мраке, клубящемся между узловатыми стволами дубов, замелькали крупные черные силуэты с красными светящимися глазами. «Зараза!» Я вскочил на ноги и схватил палку, лихорадочно прикидывая, что делать. Лезть на дерево? Нет, не вариант. Твари пока не подходят к огню, но стволы стоят на самой границе освещаемого пространства. Если кинусь туда и попытаюсь влезть наверх, могут осмелеть, сцапать и разорвать. Дерьмо! уграздило же меня развести костер прямо посреди поляны. Попытаться швырнуть в них головней. Попробовать можно. Пожар это не вызовет. Мох мокрый, но отпугнуть хищников вполне. Рука сама собой потянулась к костру и схватилась за нетронутый огнем кусок палки. Рывок и огненная стрела летит в сторону деревьев. Твари своем бросаются в рассыпную, растворяясь в лесном раке. Мимо, зараза, вторая ветка. Пламя больно жжет руку, но мне сейчас не до этого. Между деревьями вновь показывается зверь. Пока что один, но скоро бросок, головня разбрасывая искры и куски красных угольков, прорезает ночную мглу и попадает прямо в шкуру зверя. Он отчаянно воет и снова растворяется между деревьями. Перед глазами выскакивает надпись. Навык метательное оружие достиг первого уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 120 очков опыта. Это их отпугнет ненадолго, но все-таки даст мне какое-то время, чтобы собраться с мыслями и хоть как-то подготовиться к обороне. Головни меня не спасут, если эти твари осмелеют и решат сунуться к костру, как и палка. Нужно что-то понадежнее, что-то, что не даст им подойти близко. Они боятся огня, и костер отлично прикроет спину. Но на второй и третий у меня просто не хватит дров. Факел! Точно! Я тут же вцепился в полы рубашки, раздался треск разрываемой ткани, и у меня в руках оказался длинный белый лоскут. Сойдет. Так, теперь дерьмо. Руки нервно дрожали и никак не хотели завязывать узел на конце палки, а на границе и тьмы. Уже вновь маячили фигуры. Получилось только с четвертой попытки. Перед глазами вновь выскочило уже ставшее привычным предупреждение о повышении уровня ремесла и о получении 20 очков опыта. А палка превратилась в простой факел, получив 4 единицы бонусного урона в зажжённом состоянии. Вот только гореть эта зараза будет минуты 3, а потом снова станет обычной палкой. Эх, сюда бы смолу, масло или на худой конец растопленный жир. Но чего нет, того нет. Я бросил короткий взгляд в сторону фигур, скрывающихся во мраке. Волки или очень похожие на них твари продолжали кружить возле поляны. Они ждали, когда я усну или погаснет костер. И я ждал, ждал и надеялся, что дров... Хватит дотянуть до рассвета, потому как больше надеяться было не на что.